Глава 42. Эпиграф. Я слышал, как лились они над трупом, Марчелло, эти траурные звуки, Мелодия из песен скорби, слез и стонов. К смерти близкие старухи Привыкли с ними ночи коротать. Старинная пьеса. Вход в главную башню Канинсбурга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 Их распущенные по плечам седые волосы, длинные окладистые бороды, куртки старинного покроя и широкие черные плащи вполне соответствовали простоте своеобразной комнаты, где они заседали, и придавали им вид древних поклонников Одина, живших лишь для того, чтобы оплакивать былое величие своего племени.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 и выпил кубок, поданный ему прислужником. Та же любезность оказана была у Илфреду, но он только поклонился в ответ, боясь, как бы его не узнали по голосу. Когда эта предварительная церемония была кончена, Седрик опять встал и, подав руку Ричарду, повел его в тесную и бедную капеллу, как бы выдолбленную в толще одного из устоев крепости. Так как вместо окон здесь была одна узкая бойница,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 то он имел полное право ожидать их от монастырской братии святого Эдмунда. Потому что помимо ста золотых марок, внесенных когда-то самим Ательстаном на помин своей души, мать покойного уже объявила о намерении пожертвовать обители, большую часть земель и угодий, принадлежавших ее сыну на вечное поминовение его души и души ее мужа. Ричард и Уилфрид вошли за Седриком в часовню,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 Когда дверь комнаты приоткрылась, послышалось унылое хоровое пение. Войдя, они застали там собрание почтенных матрон и девиц из знатных саксонских семей. Четыре девушки с равеной во главе пели гимн душе умершего, но мы из этого поэтического произведения могли разобрать лишь две или три строфы. Из праха в прах, отбрось же страх, ведь у жильца решение Червям свое отдать жилье, добычи просит тленье. Душа от зла летит, нашла дорогу в царство боли. Боль жгуча, но сотрет пятно печать земной юдоли. Твой час пришел уйти от зол и от земного тлена, и после битв, псалмов, молитв свободен ты от плена.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 Одна Равена, слишком гордая, чтобы быть тщеславной, поклонилась своему избавителю с любезной грацией. Она была серьезна, но не печальна, и нельзя было решить, чем был вызван ее озабоченный вид – отсутствием известий о судьбе Айвенга или же кончиной ее родственника. Седрик, как мы уже не раз имели случай заметить, не отличался особой проницательностью –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 «Как же так, благородный Ательстан?» — сказал черный рыцарь. «Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкелстоне. Я думал, да и вам бы нам говорил, что вам прорубили череп до самых зубов». «Вы ошиблись, сэр рыцарь, а вам бы просто соврал», — сказал Ательстан. «Зубы у меня все целы, и я докажу это сегодня за ужином». «Впрочем, за это нечего благодарить храмовника».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 От цвета, сытной еды и вина в голове у меня прояснилось. Железная скоба, которые которой были прикреплены мои цепи, совсем проржавела, чего не подозревали ни я, ни этот подлец-саббат. У них в прохлятом подвале такая сырость, что и железо не может долго выдержать. «Вы бы отдохнули, благородный Тельстан», — сказал Ричард. «Вам следует чем-нибудь подкрепиться, прежде чем закончить рассказ об этих страшных событиях». «Подкрепиться?» — молвил Тальстан. «Я сегодня уже раз пять поел, а, впрочем, не худо было бы отведать вот этой сочной ветчиной. Прошу вас, любезный сэр, выпить со мной кружку вина». Гости, все еще не опомнившиеся от удивления, выпили за здоровье воскресшего хозяина дома, и он продолжил свой рассказ. Теперь слушателей у него было гораздо больше. Леди Эдит...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 Повешу его на самой верхушке Канинсбургской башни, как есть в стихаре в Епитрохиле, а если его жирное брюхо не пролезет по лестнице, велю втащить его по наружной стене. Но, сын мой, сказал леди Эдит, подумай о его священном сане. Я думаю о своем трехдневном посте, отвечал Тристан, и жажду крови каждого из них. Фрондебев сгорел живьем, а виноват был меньше их, потому что кормил своих пленников вполне сносно.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 «Будь они самые лучшие монахи на земле, мир обойдется и без них!» «Стыдись, благородный Тельстан!» — сказал Седрик. «Стоит ли заниматься такими ничтожными людишками, когда перед тобой открыто поприще славы? Скажи вот этому нормандскому принцу, Ричарду Анжуйскому, что хоть у него и львиное сердце, но он не вступит без борьбы на престол Альфреда, покажи в потомок святого исповедника, имеющий право его оспаривать!»